Глава 22 В общежитие я вошла, когда уже вечерела. В комнате меня с криком встретили сестры. «Ая, ты где была? Что случилось?» «Геката толком ничего не объясняет», — вспылила Найли. «А мы сегодня учились сражаться на ножах», — выпалила Лейла. Я устало улыбнулась. «Хоть кто-то будет уметь сражаться на ножах!» «Да плевать на ножи!» — хмурилась Найли. Ты где была? И что у тебя за вид? Сейчас же объяснись!» Я кивком указала на кровать. Мы все прошли к ней и уселись. «Меня украли», — начала говорить я. «Что?» — выпучила глаза Лейла. Найли вскочила. «Я так и знала! Нельзя доверять этой Валерите!» Я кивнула. «Нельзя». И рассказала все произошедшие со мной события. «Скажи спасибо Гекате и лорду Лейну, что все так закончилось!» строго произнесла Найли. «Иначе сейчас сидели бы, оплакивали тебя! И как в голову только пришло, что лучшее решение — умереть! Ты о чем думала? А твоя тень? Хотя про что я? У вас же одна голова на двоих, а вот разума, видимо, ни одной не подкинули. Ты серьезно думала, что нам так будет лучше? Вот уж не ожидала. Она ведь умная». Тень внутри меня было заворчала, но тут же оскорбленно замолкла. «Ладно уж», — смилостивилась Найли, — «слава богиням, что жива». Меня давно так не отчитывали, и я сидела расстроенно, смотря в стену. «Надеюсь, это стало для тебя уроком», — назидательно добавила сестра-некромантка. А я подумала, что второй дар все же накладывает на нее отпечаток. Когда-то только я отчитывала сестренок, а теперь это делает она. А может, мы все просто взрослеем, меняемся, по-иному смотрим друг на друга». «Прекращай, Найли!» – осадила сестру Лейла. А я нажива и это хорошо. Зато она узнала много интересного. Во-первых, кроме двух противоборствующих сторон есть еще и третья. И пока не очень понятно, какой вес для этих двух групп она имеет и в чью сторону больше смотрит. Во-вторых, мы узнали, что существует еще одна тень с королевской кровью. И вот тут возникает вопрос. Кто она? И откуда взялась? И почему, если нашу Аяну считают истиной и хотят сделать королевой, пусть и соломенной, этого не сделали с той коронованной особой? Ведь казалось бы, куда проще провозгласить ее истиной и поставить на трон. Найли сидела и словно болванчик кивала на все выводы сестры, а потом добавила. Не забываем, что из всего рассказанного мы узнали, что она еще и подчинила тех несчастных теней, что не имеют чистую кровь. «Вероятно», — рассуждала далее Лейла, — «что голос, который ты слышала, принадлежит именно ей». «Зачем подчинять тех, кто, по всей вероятности, готов был идти за тебя?» — задала резонный вопрос Найли. Лейла усмехнулась. «Значит, не так уж были и готовы. А ей нужна была поддержка. Тень, за которую не хотели идти другие тени», — кивнула Найли. «Другие выводы в голову и не приходят». Я молча слушала сестер. Мне было очень интересно следить за их умозаключениями. Я и сама все это уже мысленно обсуждала со своей драконицей. И сейчас сестры подтверждали все мои догадки. Ведь если одни и те же мысли созревают сразу в нескольких головах, значит, это правильные мысли. Следственно, подняла вверх палец Лейла. Если наша Аяна представитель королевской крови, она может снять подчинение с несчастных теней и наша коронованная особа останется без своей ближайшей свиты и поддержки. «Есть одно но», — ставила я. «Даже будучи тысячу раз королевской крови, я не могу сотворить подобное. У меня нет знаний и сил. Одно дело подчинять мальчишек вроде Нейта, а другое взрослых теней, даже если их кровь разбавлена». Найли нахмурилась. Минуту мы сидели молча, а потом она задумчиво произнесла. Сила теней в памяти предков, как говорила Алин. Если ты ее себе вернешь, то сможешь снять подчинение с теней. Лила усмехнулась. И как мы это сделаем? Пойдем искать исчезнувший храм? Зачем искать, если кое-кто из нас знает путь к нему? Усмехнулась Найли и посмотрела на меня. Я совершенно уверена, что если богини открыли путь маме, они откроют его и аяне. Нужно только узнать, в каком месте начинается эта тропа. «А если я все же не королевской крови?» Напряженно спросила я. «Если все это лишь наши домыслы? Да, тень, да, с чистой кровью, но всего лишь обычная тень». Найли поднялась. «Вот чтобы не ломать голову, мы сходим и узнаем это. Королевской крови или нет, главное, ты наша сестра. Найдем храм, все выясним, и уже после этого будем решать, как действовать дальше». Решительность Найли заставила меня улыбнуться. Я поднялась, взяла со стола лист и быстро написала на нем небольшое послание маме. «Отдашь лично в руки!» — наказала я Гиката. Дважды объяснять что-либо ему было не нужно. Он подхватил письмо и вылетел в открытую мною балконную дверь. «А теперь всем делать домашнее задание!» — приказала я. «Завтра учебный день, и занятия нам никто не отменял. А мне все еще интересно, кто та королевская тень» задумчиво сказала Лейла, доставайте тетради. Отец хванный не говорил, что у королевских сестер была еще одна дочь. «Так, может, он и не знал?» открыла учебник по вышмагу Найли. «А еще любопытно, почему, если она подчинила тех теней, то сразу не сделала этого с нашей Аяной?» добавила Лейла. Мы с Найли переглянулись, и я вдруг очень четко поняла. Она не могла. Вероятно, она уже пыталась, и у нее не получилось. И тогда было решено, что со мной нужно либо договариваться, либо убить, — закончила Найли. «И это значит только одно», — усмехнулась Лейла. «Вы с ней встречались. Ведь подчинение без прямого контакта невозможно. Вот за что люблю своих сестер, так это за умение мыслить в правильном направлении». «Не зря ее голос показался мне знакомым», — подтвердила я догадки Лейлы. «Осталось только предположить, кто бы это мог быть» вздохнула найли у нас не маленький круг общения не припоминаю среди них ни одной сероглазой девушки или женщины напомнила я а это отличительная черта истинных теней а кто нам сказал что она истинная ляпнула лейла и уставилась на меня а я я знаю почему ее не провозгласили королевой она не истинная да, в ней есть королевская кровь но она смешанная и, вероятно, эта особа совершенно не похожа на тень. «Чудесно!» — вздохнула Найли. «То есть мы ищем тень, которая не похожа на тень». И теперь круг подозреваемых расширился до совершенно всех наших знакомых представителей женского пола. «Остается только действительно направиться в храм», — сказала я. «Возможно, там я найду ответы. Невозможно, а точно!» — высказалась Найли, открывая нужную страницу учебника. «Уверена, в памяти предков есть все представители королевского рода». «Что-то да точно узнаем». «А теперь за задание, иначе декан Эллиот с нас завтра три шкуры спустит». Утро началось с привычного звука гонга. Мы с сестрами вскочили и начали торопливо собираться. Вопреки нашим страхам перед деканом Эллиотом, на лекции его заменил магистр Рональд, объяснив это тем, что декан уехал по срочным делам. Мы с сёстрами переглянулись» значит, он все еще с ректором Реймондом, и они не нашли Валериту. Это очень напрягало меня. Я помнила о предупреждении графа Тейлора и его угрозах моим сестрам. Теперь же я была совершенно уверена, что их человек в институте — это Виверна Гайери, поэтому одна мысль, что она может быть где-то рядом, пугала меня. А я смотрю, ты все же надела кольцо Стэна? Подметила я на перемене, когда мы шли по коридору в следующую аудиторию или ни капли не смутилась. «Оно милое! Чего будет пылиться в ящике? Тем более его камни очень подходят к палатью некромантки». И сестра тут же постаралась перевести тему. «Я всю ночь думала о том, как передается память предков. Это какой-то ритуал? Или, может, она заключена в некий артефакт, который нужно будет найти? Как вы думаете, девочки?» «Мне кажется», — начала размышлять Лиэла, «память предков и так есть в каждой тени, просто ее нужно раскрыть». «Вероятно, она передается по крови, причем по чистой крови», — подметила Найли. «А может, она передается только от родителей?» — предположила я. «Ну, если один родитель был истинной тенью, то может передать ее своему потомку». «И все же это жутковато», — поежилась Лейла. «Кто знает, что там в этой памяти? У обычных драконов такого нет. А если они правда были жестокими убийцами?» жутким голосом начала Найли. И после того, как Аяна ее получит... «Начну питаться непорочными!» — продолжила я. «Парнями!» — закончила Лейла. И мы рассмеялись. «Хотела бы я на это посмотреть!» — веселилась Найли. «Нейт в этот список точно не попадет!» «Учитывая нынешнее поколение!» — подметила Лейла. «Аяна помрет голодной смертью, если только не перейдет совсем на младенцев!» «Фу, девочки!» Поморщилась я. Молоденцы не мой профиль. Тогда уж лучше кровь девственниц». «С этими тоже проблематично», — подмигнула Найли. «Искать придется в школах и детских садах». Сестры плавно перешли в диспут о нынешних нравах. Я еще следила за нитью разговора, но меня отвлекли. Почудилось ли, что кто-то отчетливо произнес мое имя? «Леди Аяна». Голос был низкий и чуть хрипловатый, словно придушенный. Я остановилась и оглянулась. «Аяна Хайтерн!» «Кажется, это декан Париор. Мимо проходили адепты и магистры, но никто не обращал на меня внимания. А голос твердо повторил. «Аяна!» Голос раздавался из-за двери ближайшей аудитории. Я посмотрела вслед с сестрам. Они уже удалились, но еще были видны. «Аяна, вы меня слышите?» Уверенно повторили мне. «Подойдите сейчас же». «Мне кажется, вы не сдали работу». Я глянула на дверь кабинета. «Аудитория общей менталистики. Эта пара у нас должна быть только завтра. Мы проходим курс поверхностно, и заданий у нас по нему практически нет. Что нужно преподавателю менталистики от меня? И что с голосом декана Париора предмет нам преподавал именно он? И зачастую обращался к нам ментально. «Не ходи», — вдруг четко сказала мне тень. «У нас долгов по менталистике нет. Нечего нас лишний раз вызывать. Мы так на следующую лекцию опоздаем». «Может, Париор нас с кем-то перепутал?» — предположила я. «В любом случае нужно разобраться». Подошла к двери, открыла и заглянула в аудиторию. Преподаватель стоял у доски спиной ко мне, закрытый плащом. «Декан Париор», — обратилась я, входя в кабинет. «Я вам все сдала. Проверьте тетради». Декан медленно повернулся ко мне, как-то странно вывернулся всем телом и стремительно кинулся вперед. В одно мгновение оказался рядом. Капюшон слетел с его головы, и я уставилась в морду. «Виверны! Леди Гайери!» — успела воскликнуть я, и нас тут же закрутила в плотной серой воронке. В следующий момент она рассеялась, и я оказалась в зале артефактов. Виверна стояла рядом с Пасть. Я шарахнулась в сторону. Тварь встряхнулась, обращаясь к человеком. Поправила волосы и погладила небольшое украшение на руке. «Быть артефактором хорошо», — сказала леди Гайри уже своим голосом. «Так смешно смотреть, как меня пытаются поймать. Они правда думали, что после того, как снимут с меня артефакты, я стану послушной и все им расскажу?» «Глупцы! У артефакторов всегда много разных вещичек. Они забрали у меня все». «Представляете, леди Аяна, все, по крайней мере, они так решили. И мой кабинет опечатали. Пришлось прийти сюда, чтобы пополнить свои запасы. Вы помните это место, адептка Хайтерн?» Я, отступая, кивнула. Хотя Виверна и не смотрела на меня. Она стояла у стенда и гладила один из артефактов, что находился на полке. «Здесь столько чудных вещей!» «Вас ищут, леди Гайри!» Тихо сказала я. Дернув дверную ручку и поняв, что выход заперт. «И обязательно найдут!» Женщина стремительно повернулась ко мне. «Вот только не успеют!» «Не торопитесь уходить, Аяна!» «Вы все равно не сможете этого сделать!» «Артефакт Шари напрочь!» Заблокировал вход и выход всем живым. «Только я могу!» «Я же артефактор!» «Очень хороший артефактор!» «А здесь...» Она провела рукой в воздухе. «Столько всего!» «Вы только посмотрите, Аяна!» «Что вы встали у двери? Подойдите ближе!» Она щелкнула пальцами, и в ее руке появился оранжевый камень. Меня буквально притянуло к леди Гайри. «Ты послушная девочка», — проворковала она, усмехаясь мне в лицо. «Перевоплотиться не получится, даже не пытайся». «Я позаботилась об этом!» Она с нежностью погладила камень и, зажав его в ладони, прошла к очередному артефакту на полке у стены. «Вот этот удивительный!» — указала Виверна на мелкую брошь в виде птицы. — С его помощью можно послать зов кому угодно, и слышать будет только он. Вы помните его название? — Эльперус, приглушенно сказала я. — Артефакт менталистики. — Да, — улыбнулась Валерита. — Вы удивительно хорошо изучали мой предмет, адептка Хайтерн. Если бы не ситуация, вы бы стали моей любимой ученицей. Она повернулась ко мне. Я отчетливо видела безумный блеск в ее глазах. «Ты все испортила!» Перешла она на «ты». Смазливая, дерзкая девчонка. Сидела в своей дыре и была пустышкой, всех это устраивала. «Зачем ты вернулась, Тень?» «Ты принесла раздор!» «Это из-за тебя Рэй меня бросил!» «Это ты на него повлияла!» «Признайся, ты на него воздействуешь!» «Он не может обратить внимание на такую дрянь, как ты!» «Но я все исправлю!» «Ты больше не будешь мешать нам с Рэем!» Она порывисто отвернулась и потащила меня к артефакту на другой стороне зала. «Вот этот! Изощрённый!» «Масафа!» — прошептала я. «Он заставляет забыть все, что тебе говорили, и навязать чужие мысли и идеи. Относится к запрещенным». «Верно!» — довольно протянула Виверна. «Представь, что у нас сегодня практика по артефакторике. Мы будем испытывать артефакты на тебе. Это очень увлекательно. Ты оценишь». Или нет? Она начала истерично скользить взглядом по залу. Массафа слишком прост для тебя. Нужно что-то повеселее, интереснее. Ты ведь не обычная девушка. Ты тень. Для тебя нужно что-то особое. Тень». Взгляд ее остановился на жрущем разум. «Чудесно!» — с восторгом воскликнула она. «Это то, что нужно!» Она потянула меня к артефакту. «Знаешь, я всегда была на стороне теней. Моя бабушка была тенью». «Но мне ничего не передалось. Я стала выверной, как мой дед и отец». Она поморщилась. «Обидно. Я так много слышала о вас. Я бредила тенями и хотела быть похожей на них. Ты единственная, кого я не взлюбила. Но согласись, ты сама в этом виновата». Солнечный свет бликами играл на кроваво-красных лепестках жрущего. Они то плясали, то замирали, словно ожидая свою добычу. Я поежилась. «Разбить заклинание графа теней никому не удавалось», — напомнила я Виверни. Валерита вздохнула. «Это верно. Однако кое-что я от вас утаила, когда рассказывала о цветке. Уничтожить заклинание графа и раскрыть артефакт в полную силу действительно невозможно. Но свести с ума одного единственного он вполне способен». «Стоит лишь ближе к нему подойти и соприкоснуться с защитным куполом, который уже достаточно пропитан воздействием цветка». Она притянула меня к артефакту. «Ты прикоснешься к нему и будешь смотреть на цветок, пока не сойдешь с ума. Поверь, это не больно и нужно совсем немного времени». Я с ужасом смотрела на жуткий магический предмет. тень сопротивлялась, пытаясь противостоять воздействию валериты. «А та ликовала». «Хорошо быть артефактором в зале артефактов! Это место колоссальных возможностей!» Она ухватила меня за плечи, заставляя носом прижаться к защитному куполу жрущего. «Смотри, смотри, тень!» — возбужденно хрипела Валерита. «Ах, с каким наслаждением я бы наблюдала за твоей сошедшей с ума драконицей! Но, увы, скорее всего, мне этого не позволит. Но я буду радоваться тому, что ты стала полоумной!» «Да у нее совсем поползла крыша!» — просипела тень. «И мы последуем за ней», — сказала я, стараясь отвести взгляд от тонких жилок листьев. Но они влекли, переливались, тянули в омут, где плясало безумие. «Что здесь происходит? Богини мои пресветлые!» — раздалось растянуто манерным голоском барона фон Шона. «Что? Как ты проник сюда?» — Валерита, не менее изумленная, чем я, повернулась, чуть ослабив воздействие на меня. Тень тут же воспользовалась этим. Вывернулась, перехватила руку дыкана артефакторики, в которой был зажат оранжевый камень, и сдавила ее со всей драконьей мощью. Отпусти! истошно заорала Валерита. Тень во мне ухмыльнулась во всю драконью пасть. Артефакт хрустнул вместе с пальцами виверны, и моя тень расправила крылья. Оскаленная морда оказалась у перепуганного лица Валериты, зарычала яростно и озлобленно. Виверна вскинулась, собираясь видоизмениться, и не успела. Тень была ловчее. Спасибо игу и всему, чему он успел нас обучить. Ударом хвоста я сбила Валериту с ног, не позволяя сконцентрироваться. Обхватила ее человеческое тело и сунула к жрущему разуму. Валерита вытянула руки, пытаясь отмахнуться, и уперлась ими в купол. «Смотри!» – прошипела тень, врываясь в сознание Виверны, ломая и стараясь подчинить его. Валерита завизжала, начала скрести пальцами купол, пытаясь убрать их. Тень сильнее прижимала Виверну. Ты убьешь ее, выкрикнул Фоншон. Я знала, но остановить неистовство тени не могла. Слишком много злости она испытывала Гайри. Да и мысль, что она может навредить сестрам, и виновно в гибели звоны заставляли драконицу становиться беспощадной. Валерита дернулась, издала всхлип и затихла. Остановившимся взглядом она смотрела на цветок и уже не пыталась вырваться, а сильнее сжимала руками купол. Тень отпустила Валериту, понимая, что все окончено. «Мое!» — шептала та. «Мое! Мой! Он мой!» — ухватила жрущей, стаскивая с постамента, и начала стучать куполом по полу, пытаясь разбить. «Мое! Мое! Отдайте мое!» «Богини!» «Да она совершенно обезумела!» — пролепетал призрак барона. «А я на милочка, идемте отсюда, пока она совсем не спятила!» Тень устала отряхнулась, обращая меня в человека. Я покачала головой. «Дверь заперта от всех живых!» «Богини мои, я знаю!» — поморщился призрак. «Я ощутил это, едва приблизился. Но я же не живой!» «И да, подмогу я уже вызвал!» Подтверждая его слова, за дверью послышался шум и крик Найли. «Ая, ты жива? Ая, ответь!» А следом возглас ректора Лейна. «Аяна, Аяна, я жива!» — сказала я и устало села на пол. С благодарностью посмотрела на барона фоншона. Если бы не вы, он улыбнулся. «Ая, моя милочка, скажите спасибо богине, вашей сестре. Едва вы пропали, как она призвала меня и попросила помощь в поиске». «И вы сразу решили, что я здесь?» «О нет, что вы!» Он посмотрел на свои идеальные ногти. «Чистое везение!» Дверь в этот момент распахнулась. Я увидела сестер, деканов по и некромантики, несколько стражей, ректора Лейна и парочку мертвяков. Последние прошли в зал, обвели его взглядом. Направились к стене, где с одной из полок с артефактами взяли небольшое кольцо. Вынесли его ректору в напряженном ожидании стоящему за дверью. Тот повернул кольцо на пальцы, и все смогли войти. Лейла и Найли кинулись ко мне. Реймонд оглянулся и кивнул стражем на истошно молотящую куполом по полу Валериту. «Заберите уже у нее артефакт. Элиот, Илиас, нужно отвезти декана Гайри к мастеру Мансипану. Возможно, еще успеем вытащить хоть что-то из ее памяти до того, как та полностью разложится под воздействием жрущего». Сёстры помогли мне встать, и я подошла к ректору. С грустью посмотрела на Валериту. Теперь, когда тень успокоилась, мне стало немного жаль Виверну. Ее уже невозможно спасти?» Герцог Лейн вздохнул. «Нет. Воздействие жрущего необратимо. Валерита навсегда останется безумной, ищущей свой цветок. А потом она забудет и о том, что ищет. От сознания ничего не останется. Лишь одна мысль — что-то нужно найти». Грань полнейшего безумия. Какая страшная судьба, поежившись, высказалась Найли. Ректор покачал головой. Валерита сама выбрала свое наказание. Он перевел взгляд на меня. А вас невозможно оставить даже на лекциях, адептка Аяна. Скажите, может мне приставить к вам личную охрану? Сами справимся, подошла к нам Лейла. Мы ее теперь ни на шаг не отпустим, ректор Лейн. Он покачал головой, а сестры сдержали свое обещание. Весь день до окончания лекции и практики я была под их неусыпным взором, а к общежитию нас провожал лично куратор Райтак. И только передав под надзор сестры Маргарет, вежливо удалился.